Итог, в общем-то, закономерен. Днем в ясную погоду против быстроходных крейсеров с неповрежденной артиллерией миноносцы почти не имели шансов. Но их атака, временно сорвавшая продвижение вперед русских крейсеров, дала транспортам в бедзывы почти час дополнительного времени. Только их капитаны об этом пока не догадывались. Примерно за час до полудня Воды к востоку-юго-востоку -востоку от рейда Порт-Артура представляли собой пеструю картину. Ведомая Макаровым колонны семи броненосцев, все еще скрывалась в тени передовой завесы бронепалубных крейсеров, отставая от них на 15 миль. Фланговое охранение броненосцев с севера осуществляли эскадренные миноносцы французской постройки, властный, внимательный, выносливый, британец боевой и 240-тонные «Сокола», Смелый, сердитый, сторожевой, стерегущий. За связь этого северного отряда с флагманом отвечала радиостанция «Амура». Арьегардным отрядом шли канонерские лодки и минные крейсера. Фланговое охранение броненосцев с юга осуществлял «Баян». И хотя за последний час он изрядно потерял в скорости, но до сих пор был впереди русских линкоров, все еще поддерживавших 12-узловой ход. В 10.51 марсовые русского крейсера смогли рассмотреть далеко впереди, под большой шапкой дыма, корабль в защитной окраске, вскоре опознанный как броненосец. Расстояние и носовой ракурс не позволяли уверенно идентифицировать, кто именно это был, но со всей очевидностью именно тот, кому так спешил затонувший японский крейсер. Вскоре стало ясно, что подходящий японец не один. В 10.54 был замечен еще один корабль, а чуть позже третий. По приказу Макарова, Вирин развернул крейсер курсом на восток с целью занять место в кельваторе броненосцев. Момент истины приближался с неотвратимостью снежной лавины. К 11 часам между Баяном и флагманом Тога было около 70 кабельтовых. В то же время на мостике Цесаревича оценили расстояние до противника в 160 кабельтовых. Макаров приказал пробить боевую тревогу и увеличить скорость до 14 узлов. Тем временем к Цусиме и отходящим для перезарядки эсминцам и миноносцам Масаи, с юга приближался Фудзи. При этом истребители, снизив ход, также забрали к югу, а миноносцы полным ходом уходили к Иллиотам. У них запасных торпед не было и в который раз за день беглец превратился в преследователя, но при этом японский броненосец не обладал ни достаточной скоростью, ни достаточной скорострельностью, чтобы хоть как-то угрожать русским крейсерам, которые вовсе не спешили от него отрываться. Уходить вперед от своего бронированного собрата Нацусими, очевидно, не желали, и крейсер, развернувшись, занял место на правом траверзе броненосца. В 11.31 сигнальщики Фудзи обнаружили несколько к северу от отступающих русских крейсеров приближающийся неопознанный отряд кораблей. Еще несколько минут сближения ушло на осознание того факта, что это вовсе не ожидаемые русские канонерки. В 11.35 японский броненосец отстучал телеграмму флагману и повернул на юг, на соединение с ним. Расстояние от Макарова до Фудзи в этот момент было 85 кабельтовых. Но радиограмма опоздала. С увлеченных погоней за баяном броненосцев Тога уже рассмотрели под шапками дыма к северу от себя мачты нового противника. И на головном судне они были увенчаны закрытыми двухъярусными боевыми Марсами. Такое украшение а-ля Франце мог нести только один корабль, русский флагманский броненосец Цесаревич. Тога размышлял не более 10 секунд. Задержать броненосца Макарова необходимо, и бой нужно принимать, иначе неизбежно погибнут Фудзи, все старики Катаоки и масса народу на транспортах. Единственным шансом для японцев на более-менее приемлемую его завязку было скорейшее соединение броненосцев, после чего, пользуясь преимуществом в ходе, можно будет сосредоточиться против головы русской колонны. У этого решения был один, но очень важный недостаток. Курсы сближения его броненосцев одновременно приближали их к русским. И тут последний раз свое слово сказала уже лежащая на дне Оттова. Благодаря ей корабли Макарова оказались чуть севернее, а Фудзи чуть южнее, чем могли бы быть, поэтому соединение трех кораблей Тога и Фудзи все еще оставалось возможным. Цусима, не искушая судьбы, повернула за Фудзи, выходя ему на неподбойный борт. А русские бронепалубные крысера взяли курс на идущие со скоростью 15-17 узлов эскадренные миноносцы Асайи. Рейдсенштейн прекрасно понимал, что для них перезарядка на скорости более 20 узлов – дело почти фантастическое. Однако, если японские дестройеры этим сейчас занимаются, то нужно сделать все, чтобы им помешать. Опасения русского адмирала, не понаслышке знавшего о высокой выучке моряков японского флота, оправдались. Японским миноносникам удалось сделать почти невозможное. За те 15-20 относительно спокойных минут на всех восьми кораблях успели загнать мины в один аппарат. И сейчас минеры лихорадочно готовили их к пуску, а на двух, включая флагмана Саи, смогли даже загрузить рыбки в оба. На трех других мины для второго аппарата не успели даже извлечь из пеналов. А на палубах еще трех корабликов сейчас шел безумный эквилибр с торпедами, на который даже видавший виды Каперан-Касаи не мог смотреть без содрогания. На мостике Цесаревича стояла напряженная предгрозовая тишина. Офицеры вглядывались в бинокли, вслушивались в доклады дальномерщиков. В туманной дымке спереди слева уже довольно отчетливо был виден силуэт японского двухтрубного броненосца, полным ходом идущего навстречу трем другим. Двум двухтрубным и замыкающему трехтрубному, недавно открывшимися справа. Их всех опознали. Слева корабль типа «Фудзи», справа «Микаса», «Асахи» и «Сикисима». — Ну что, господа, можете меня поздравить. Я только что проиграл пари Всеволоду Федоровичу Рудневу. Дай-то бог ему и нам сегодня удачи. — Так сколько у нас на дальномере? — нарушил молчание Макаров. — До одиночного 75, до головного в колонии 76, ваше превосходительство. — Ясно. В аккурат посередине идем. Но Тога побыстрее будет. Через пять минут примем полрумба на Фудзи. Жаль, отсечь мы его уже не успеем. Даже если сейчас оторвемся от Полтав. Если Тога не побежит, конечно. А он не побежит. Готовьте к бою правый борт. Прислугу мелких орудий за броню. И давайте-ка, господа, перебираться в рубку. Дозвольте на Марс, Степан Осипович. Нет, Андрей Константинович, не разрешу, увольте. При всем к вам моем уважении, лишний риск сейчас никому не надобен. Дело будет серьезным, каждый офицер может статься будет на счету. Можем и на пистолет сойтись. Кроме того, мне ваш совет на маневр может понадобиться, так что в рубку, друг мой, в рубку. Будьте добры. Хронометр показывал 11.45. Через 10 минут, когда дистанция сократилась до 5 миль и противники практически одновременно начали пристрелку, неожиданно громыхнуло правое орудие носовой башни Цесаревича. То ли у башенного командира, то ли у наводчика не выдержали нервы. Однако все остальные большие пушки терпеливо молчали, дожидаясь команды старартов. Слава богу, пристрелка не была сбита, и через пару минут били уже все орудия, способные достать до неприятеля. В завязке боя, как в само взаимное расположение противников, так и их перемещение поначалу вовсе не были оптимальными для артиллеристов. Поэтому не было ничего удивительного в том, что никто ни в кого ни разу так и не попал главным калибром. За последующие 15 минут противники сблизились на дистанцию в пределах 3 миль для флагманских броненосцев. Фудзи, пройдя по неподбойному борту броненосцев Тога, встал в кильватор Сикисими и начал обстрел Пересвета, а Баян пристроился позади второго броненосного отряда из Севастополей. Артиллеристам, управляющимся с 6-дюймовками, успех сопутствовал в большей степени. Японский флагман проглотил 7 таких подарков, Сикисима 4, 6 досталось на долю Фудзи. Из повреждений, о которых стоит упомянуть, были зафиксированы полный выход из строя одной палубной 6-дюймовки на Фудзи и небольшой пожар за мостиком Сикисимы, в ходе которого полностью выгорела рубка беспроволочного телеграфа. Больше всех снарядов наловил Цесаревич, по которому вели огонь все японские корабли, целых 10 попаданий. По счастью, ничего особо серьезного они уничтожить не смогли. Несколько рваных дыр в небронированном борту, три 75 миллиметровые пушки, разодранный почти пополам катер, оборванная якорная цепь и выгоревшая кормовая штурманская рубка не в счет. Но само зрелище периодически вздымающихся над головным броненосцем дымных шапок от разрывов вражеских снарядов было не самым приятным для всех, кто наблюдал за происходящим с других русских кораблей. Японская колонна продолжала идти выбранным курсом почти строго на норд, что с одной стороны позволяло удерживать русские линкоры от прорыва к бедзыву, а с другой, в связи с общим преимуществом в ходе у японских кораблей, предоставляло возможность, обогнав русских, всеми силами навалиться на их флагмана. В 12.10 Макаров довернул свою колонну на два румба влево, дабы ввести в дело замолчавшие кормовые башни, для которых противник стал временно недосягаем. А затем, минут через пять, Цесаревич лег на курс параллельной японской колонне. Именно в это время, в 12.15, было отмечено первое попадание в русский флагман 12-дюймовым снарядом «Сасахи». Снаряд врубился в броненосец метрах в десяти позади средней шестидюймовой башни. Он выдрал изрядный кусок небронированного борта надстройки. Внутри нее, в нескольких местах, его осколки пробили кожух второй трубы и дымоходы, но, по счастью, на вылет. Котлы не пострадали. Задымление внутренних помещений удалось вскоре ликвидировать, просто заткнув дыры тем, что попалось под руки. Сама башня от сотрясения минут на пять вышла из строя, но затем вновь возобновила стрельбу. Примерно в это же время получил свой первый снаряд главного калибра и флагман адмирала Того. Русский бронебойный снаряд попал в щит шестидюймового орудия кормового верхнего каземата и, пробив его, изуродовал казенную часть пушки. То, что сам снаряд при этом не взорвался, а лишь разбился на несколько крупных кусков, не спасло от смерти четверых членов расчета но, возможно, спасло весь броненосец от взрыва боекомплекта. В 12.20 второй русский броненосный отряд также довернул на параллельный противнику Курс. Примерно в это же время поднявшийся на мостик трюмный механик Кошелев лично отрапортовал командиру Баяна, что поступление воды в носу перекрыто, подпоры и клинья полностью раскреплены и крейсер может вновь развить свой полный ход. Вирин немедленно сигнализировал об этом флагману и вскоре получил приказ, забрав с собой четыре истребителя Шельтинги, поддержать свои крейсера, направляющиеся в сторону Иллиотов. Понимая, что единственный путь это обойти броненосную колонну противника с кормы, Баян в 12.27 резко принял на 4 румба вправо, увеличив ход до 19 узлов. Отпарировать движение Баяна своими силами Тога уже не мог. Единственное, что ему оставалось, это отдать приказ командовавшему минной обороной элиотов к Такеба немедленно собрать в кулак все оставшиеся миноносцы, включая и те, что находятся у Бедзива, а затем, по возможности, объединившись силами каперанга Асаи, произвести массированную атаку на русские корабли, подходящие к пункту высадки от порта Артура. Так чьи корабли 10-го и 11-го дивизионов миноносцев уже сосредоточились в двух милях западнее входного бона Элиотской маневровой базы, немедленно двинулся навстречу противнику курсом на запад-северо-запад со скоростью 12 узлов и приказал выйти на рундеву с ним миноносцам 4-го и 5-го дивизионов, развернутых ранее в завесу у Бедзыва. В течение 40 минут... Броненосцы Тога и Макарова занимались взаимной разделкой в классическом линейном бою на дистанциях от 32 до 40 кабельтовых. Причем Макаров, дабы не дать японцам меньшими силами охватить голову его колонны, вынужден был дважды отдавать приказ по первому отряду сначала довести скорость до 15, а позже и до 16 узлов. В итоге в Севастополе уже с половины первого начали существенно оттягиваться от уходящего вперед быстроходного отряда. Но положение тога это сильно не улучшило, так как примерно около этого же времени наметилось отставание окутавшегося дымом пожара Фудзи. Мягкая, лишенная вертикального бронирования корма оказалась эхилесовой пятой этого корабля, чья схема броневой защиты была подобием британских «Ройал Соверенов». Сначала проблема ему создала классическая подводная пробоина 6-дюймовым снарядом, но благодаря самоотверженности трюмного дивизиона, ее за 20 минут практически удалось заделать. Помпы и насосы справлялись, и принятая вода должна была быть вскоре откачана. И в этот момент, примерно в 12.40, японский броненосец получил роковой удар. 12-дюймовый снаряд, в отличие от первого за этот день сравнительно безобидно взорвавшегося на главном поясе, ударил в нескольких метрах позади едва заделанные пробоины в корме. Мало этого, он еще и исправно взорвался, уже прошив борт. Потери трюмного дивизиона, только убитыми, составили человек 10. Огромная полуподводная пробоина с вывороченными наружу краями принимала в себя форменный водопад. Силой взрыва все упоры у первой пробоины были сметены, и вскоре четыре отделения были полностью затоплены водой. Задраивание водонепроницаемых дверей облегчило ситуацию лишь частично. Кроме того, два комингса в следующие отсеке были покороблены от взрыва, и о водонепроницаемости этих дверей говорить уже не приходилось. Вскоре вода уже появилась и в подбашенном отделении. Фудзи заметно садился на корму. За 10 минут его скорость упала до 13 узлов, затем со стороны кормы в него попало еще несколько снарядов с «Баяна», причем один из них 8-дюймовый. И хотя артиллеристы-броненосцы поквитались, всадив в проходящий сзади русский крейсер 3, 6 дюймовых снаряда, 8-дюймовый подарок «Баяна» оказался для Фудзи куда большей неприятностью, вернее фатальной. Его взрывом вскрыло две трети кормовой трубы, после чего скорость корабля упала еще больше. В последующие 40 минут три русских броненосца типа «Севастополь», отставшие от уходящих вперед сцепившихся кораблей «Макарова» и «Тога», не оставили под ранку и тени шанса. Они неторопливо сблизились с подбитым броненосцем на дистанцию порядка 25 кабельтов и засыпали его снарядами. По прошествии получаса Фудзик горел в трех местах. Его грот мачты и вторая труба упали. Кормовая башня с затопленными погребами замолчала еще в 13.10. А когда прямым попаданием вынесло изрядный кусок крыши и заднюю стенку передней башни, только чудо спасло корабль от взрыва. Вода из перебитых труб гидравлики сама залила разгоревшийся пожар. Однако с башней в любом случае было покончено. Развернуть ее в диаметраль для зарядки орудий было невозможно из-за деформации погона. Выслушав доклад старшего офицера о положении своего корабля, капитан первого ранга Мацумото невозмутимо переспросил. — Так вы говорите, что у нас осталось одно 6-дюймовое орудие на левом борту, а на правом три? — Так точно. Причем развернуться мы не можем. Корабль практически не управляется. — Спасибо, Хигасан. Я вас понял. Прикажите вынести наверх портрет императора. Вы лично отвечаете за то, чтобы он не попал во вражеские руки. Но если подойдут наши корабли, он должен быть спасен. Слушаюсь, господин капитан первого ранга. Стоп, машины. Прекратить огонь. Кингстоны открыть. Все наверх. Спасаться по способности. И все, господа, больше приказаний не будет. Я вас не задерживаю. Прошу простить меня, если с кем был резок. Прощайте. Но, командир... Не волнуйтесь из-за меня, тем более, что я потерял много крови и в воде продержусь минут 15. Шлюпок и катеров у нас уже нет, так что прошу вас, уходите. Вы все уже выполнили свой долг. Русские броненосцы, выпустив по замолчавшему и явно погибающему вражескому кораблю еще десятка два снарядов, также прекратили огонь. До его конца оставались минуты. Корма медленно кренящегося Фудзии все глубже уходила в воду, плескавшуюся уже у барбета башни, а на палубе уцелевшие моряки занимались своим спасением, подвязывая пробковые пояса. На мостиках русских кораблей всем было ясно, с японцем покончено. Вот он, первый, идущий ко дну в этой войне вражеский броненосец. И еще горящий в двух местах Петропавловск принял три румба вправо, направив свою колонну к медленно погружающемуся поверженному противнику. Вот на фокмачте русского корабля поднялись и спустились флаги сигнала. Вскоре на Полтаве и Севастополе зашевелились кранбалки, поднимая с ростер большие восьмибаночные баркасы. Сбавив скорость до трех узлов, Русские корабли прошли в паре кабельтовых от того места, где, выбрасывая в воздух шипящие струи воды из открытых кингстонов, медленно уходило под воду красно-коричневое днище опрокинувшегося Фудзи, задирающимся все выше и выше носовым шпироном. В 13.20, оставив японцам четыре баркаса и пару вельботов, они дали полный ход и заспешили в сторону уже едва различимых на горизонте кораблей Макарова и Того.